Я вздохнул, тяжко задумавшись. Яхта и все же безопасно, но очень долго. Это огромный кусок Европы, надо обходить на малой скорости. И на заправку судна еще прорва времени уйдет, несколько дней. А на машине дорога почти прямая. Мне еще от Амстердама до Москвы добираться долго, сказал я. А я понятия не имею, что там с моими. Так что я предлагаю на машине. Найдем маму Дрики, а потом рвану на Москву. Кстати, Сэм, а ты что планируешь?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 «Тебе завтра прикрывать погрузку, возиться будем долго. Пока топливо перельем, пока весь груз перетаскаем». «Может, другое место найти?» — вскинулась она. «Где мертвецов поменьше?» «Не вижу смысла», — покачал я головой. «Мы загоним грузовики вот на этот пирс, который к стенке порта прилегает, и к нему же пришвартуем проныру. Тебе надо будет стрелять в одну сторону, а мертвецам надо будет пройти метров... Там метров пятьсот будет, пожалуй». «Да?» — она присмотрелась к месту, на которое я показал.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 очень даже может, потому что большинство людей на земле стало именно такими, или жалкое меньшинство вроде нас продолжает оставаться живыми. Теория вероятности работает не в нашу пользу в этом случае. Куда проще предположить исход печальный. Хотя каких только чудес на свете не бывает. Никаких вестей из Нодерландов мы не получали, а гадать на кофейной гуще занятие неблагодарное.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 Впрочем, сейчас нам недалеко ехать, мы к ирландцам в гости, а вот уже завтра с утра в путь. Грузовики проскочили темный и мрачный тоннель, выехали на широченную шестиполосную дорогу и покатили вперед. 27 мая, суббота день. Старинный форт возле города Фуэнхерола. Ирландцы нас внутрь впустили, как мы и надеялись. Более того, на этот раз даже дали закатить машины внутрь, узнав, что мы приготовили мародера им в подарок. А что еще делать с этим грузовиком? А им пригодится, раз уж они собирают добро по всему мертвому побережью. Машина полезная. Сам увидел, сам украл. Таких тут много, но и это лишнее не будет, как мне кажется. Сэм, естественно, занимался модернизацией пожарной машины не в одиночку. Несколько местных взялось ему помогать. Выбросить с нее много удалось. Одни шланги тянули на центнер, наверное, учитывая шланг для забора воды, толстый и жесткий. Никак не удалось приспособить к нему нашу иголку, поэтому от механизации процесса откачки топлива из брошенных машин пришлось отказаться. Будем и дальше ручку крутить. От пожарного оборудования осталась только бочка и снимающийся с машины переносной генератор, которому мы обрадовались. Потому что американский, который мы так и тащили с собой, европейским электроприборам никак не соответствовал. Зато освободился обширный багажный отсек, закрывающийся металлической шторой, в которой удалось поудобнее разложить наш груз. Самое ценное – патроны уложили в большой ящик под задним сиденьем. Оно поднималось, как полка в поезде. Ну и запас оружия держали в кабине. Багажное отделение на крыше тоже уложили аккуратней. С мотоцикла слили бензин, который сочился через пробку и вонял. На этом и завершили. Вообще машина внушала уважение. А просторная светлая кабина так и вовсе очень понравилась. Троим в ней самое настоящее раздолье. Я еще пригляделся к ней повнимательнее на предмет того, как в будущем укрепить ее решетками и понял, что проблем никаких нет. Я окончательно в этом убедился после того, как Сэм с каким-то парнем подтащили сварочный аппарат и приварили не толстую решетку на наружный каркас безопасности, прикрыв ветровое стекло. «Ладно, прорвемся», — заключил я, оглядывая наш трофей. «Не танк, но все равно солидно, кого хуже задавим». Ближе к вечеру возню с машиной закончили, а заодно сторговали мародер Дэйву, который на этот раз торговался не сам, а с помощью некой его подружки по имени Трейси, манера одеваться и причесываться, похожей на располневшую и перезрелую принцессу из детской сказки. Это такая златовласка килограммов на 90. Я хотел махнуть грузовик на пулемет, но все вышло как всегда. Изобилие брошенного транспорта делало такой товар не слишком ценным. Договорились лишь на то, что нам танк на унимоги дольют под пробку, ну и консервами мы неплохо разжились, а заодно испанскими копченостями. Они у испанцев вообще ужасно вкусные, копчености эти самые. Еще нам подкинули в дорогу три ящика пива и ящик хорошего красного вина, а в довершении всего почти новую ручную лебедку, мы с ее помощью мотоцикл с крыши спускать сможем. Ну и все, что удалось добыть. И зато спасибо». Вечер, естественно, застал нас в местном пабе, скоплении столиков у торгового киоска. Там собралось почти все население крепости, за исключением разве что караула. Пили все много, потом запустили генератор, обеспечив свой пап электричеством, и плавно перешли на караоке, начав, разумеется, с ирландского аналога «степь да степь кругом». Такой же печальной Fields of Ethnry. «Себе столиков сюда еще не надо привезти?» — спросил я у присевшего к нам за столик Дэйва. Места много, а народу тесно. Ирландцам не бывает тесно, решительно заявил он. У меня 11 братьев и сестер, а выросли мы в домике с двумя спальнями. Прикинь, как там было. Отсутствие тесноты нам подозрительно на генетическом уровне. После упоминания о семье Дейв заметно погрустнел и быстро покинул наш столик, взявшись помогать бармену темноволосому круглолицому коротышке по имени Грека, его помощница тоже круглолицей, очень симпатичные девочки с крашенными черными волосами и в полосатом платьице, типичный Эмма, которую звали Джорджия. Потом к нам подсели Наполеон и Бруин. Оба пьяные в дым. Долго трясли мне руки, хлопали по плечам, но о чем мы беседовали, я так и не понял. Да и они, кажется, тоже не очень. Ну и ладно. Главное, что оба были чрезвычайно дружески настроены. Спали мы в крепостной башне на надувных матрасах и завернувшись в спальники. Похло было тепло, только комары немного доставали.